Глава 84. Заступив на дневное дежурство в ларьке после пресси, я никак не могла избавиться от беспокойных мыслей о своем русалыше. Перед тем как сбежать с виллы Фрейзера, я слышала его разговор с баббингом о том, что они захватили в плен двух русалок. Задумчиво проговорила я, замешивая ароматный соус для шаурмы. Буль, который сейчас был рядом со мной, развлекая меня шлёпанием ласт и своим умиротворяющим хорканем, выразительно ткнулся мокрым носиком мне в ногу. «Ты считаешь, нужно с ним поговорить?» Морской котик отчетливо закивал. «Вряд ли это возможно, Буль. Только если не...» «Грэм Фрейзер». «Нет, нет и нет. Даже думать не хочу о своем бывшем муже», — отрезала я, безжалостно шинкуя ножом свежий огурец. Едва я порезала овощи, как прибыла новая партия свежей фавироли от мясника «Ноарайта». Что примечательно, Бородач впервые привез мясо сам, а не отправил помощника. И тут я заметила у него в тележке большущий букет полевых цветов, растрепанный как веник. Увидев меня, Ноа явно испытал разочарование. «А госпожи Приси нет?» — спросил он так, будто случилась по меньшей мере катастрофа вселенского масштаба. Она сегодня была в ночную смену. Пожала плечами, я прячу улыбку. Помню-помню, как он положил глаз на мою Приси с первого взгляда когда мы с ней заглянули в лавку «Бычок и пятачок». Я еще тогда была в этом ужасном виде под косметиями и не знала, откуда взять средства, чтобы их снять. Боже, как давно это было. Пока фаверолик разгружали под недовольными взглядами остальных торговцев с улицы, но амялся с несчастным видом, явно хотел что-то сказать, но не решался. Зато торговцы, и в частности Казетта, из термополии напротив, словно хотели растерзать несчастных фаверолик взглядами и нас с Булем заодно. После той диверсии с фаверолими головами меня вроде не трогали, но я все равно чувствовала сплошные волны негатива и слышала недовольные завистливые шепотки за спиной. Это было еще одной проблемой, разобраться с которой я намеревалась после того, как листочек будет в безопасности. А вы заикаясь, начал Ноа, а ты б. Может, подскажешь, где живет Приси? Вымолвив это, несчастный мясник покраснел, как вареный рак. Надо же, не думала, что такой суровый бородач будет стесняться, как мальчишка. «Не подскажу, но цветочки ей передам», — улыбнулась я. «Пока что ему не обязательно знать, где мы живем. Может, он Присе совсем и не нравится. Надо было сначала прояснить этот вопрос, чтобы не сделать хуже. Чуть не удушив меня в своих медвежьих объятиях, но она радостях заказала себе двойную шаурму и отбыл в счастливых надеждах и грезах о Присе. А я принялась за работу. Но, к сожалению, нормально поработать не дали. Едва в конце улицы появилась странная процессия, я сразу поняла. Это по мою душу. Впереди бодро вышагивал конференсье с конкурса пляжных мод господин Лестер в фиолетовом бархатном костюме. Не знаю, как мужчина еще в нем не сварился при такой-то жаре. Как потом выяснилось, Лестер был еще и главным организатором этого мероприятия. Вслед за ним слуги торжественно катили роскошную маленькую тележку с шелковым балдахином, разглядеть что там, возможным, не представлялось. Позади топали еще какие-то господа, тоже организаторы и спонсоры, а вслед за ними важные леди, похожие в своих ярких разноцветных платьях на стайку экзотических птичек. Служанки несли над ним зонтики. С огромным удивлением я узнала среди них знакомые лица леди Пэриш, леди Грекову и еще несколько дам Самариного Тейбл тока. Такие господа на Устричном переулке были очень редкими гостями, а в таком количестве и подавно. Остальные торговцы, открыв рты, наблюдали за движением процессии. Работники термополий прилипли к окнам, а некоторые даже выскочили на порог. Собаки заливались истошным лаем, зеваки глазели. В общем, невозможно было передать менее эффектное появление. Как я и ожидала, с шиком пройдя по Устричному переулку, процессия остановилась точнёхонько перед моим ларьком. Конечно, глупо было надеяться, что все они пришли отведать моего кушанья, но я на всякий случай невинно поинтересовалась. «Шаурмы?» Господин Лестер поправил на голове свой сиреневый котелок с розочкой и, сверкая белозубой улыбкой, заявил. «Ну что же вы так быстро от нас убежали, леди Виола Фрейзер?» «Теперь я шатопер», — тут же поправила я. «Это не важно, дорогая леди Виола. Идите скорее к нам». С некоторой опаской я выбралась из своего вагончика на свет божий, хоть и понимала, что вся эта шумиха только на пользу моему бизнесу. «Важно, что по результатам зрительского голосования ваш пляжный наряд занял первое место с огромнейшим отрывом. А вы так быстро скрылись и не дали поздравить вас и вручить приз». Его спутники разразились бурными аплодисментами. И тут я вспомнила. Я-то участвовала в конкурсе, чтобы бросить общество вызов своим красным купальникам и опозорить Грэма. Я планировала наделать шороху и вовсе даже не рассчитывала на победу. Совсем наоборот. А ведь на рекламной растяжке был указан какой-то приз, только я уже не помню какой. В этот момент вперед выскочил какой-то веснущий паренек в клетчатом кепе и принялся строчить, как из пулемета. «Аскер Блюм, еженедельник, светский Эль Марина, леди Виола, небольшое интервью. Как вам в голову пришла идея столь смелого и необычного купального костюма? Испытывали вы ли вы смущение, показавшись в нем на публике? Кто пошел вам этот костюм, что стало причиной вашего развода с адмиралом Грэмом Фрейзером?» Почему вы стерли уроны красоты? Значит ли это, что клиника очарования обольстительного облика предоставляет некачественные услуги? Почему вы стали уличной торговкой? Что за необычное кушанье вы продаете? Почему оно называется шаурма? Правда, что вы кладете туда несъедобную фавероль? От напора этого бешеного паренька у меня аж голова заболела. Вот чёрт, с одной стороны, если обо мне напишут в газете, то это будет отличная реклама моего ларька. Но с другой стороны, это Аскер — сущее наказание. Благо, по знаку господина Лестерант слуги отодвинули навязчивого корреспондента от меня подальше, и тот продолжил свою торжественную поздравительную речь. «Леди Виола Шатопер, позвольте от всей души поздравить вас с оглушительной победой в конкурсе пляжных мод и вручить вам великий приз — сокровище семи морей!» Один из слуг ударил в фанфары, а другой протрубил в трубу, и прямо перед моим носом оказалась роскошная тележка, в которой...